«Как будто годится!» Она потопала ногой по голой земле, обернулась и крикнула, «Ну, тащите сюда свои семена мяса дынь! Мой желудок уже думает, что у меня перерезано горло». «Ох! Ох! Что это должно означать?» спросил Практис, выглянув в дверь как раз вовремя, чтобы увидеть, как вскипел песок у нее под ногами. — Ох! — сказал он, глядя выпученными глазами, как Амита погрузилась в землю и исчезла из вида. — Помощь сейчас прибудет! — сказала машина-проводник, вытянув лапу с электронным глазом на конце и заглядывая им в провал. Она была права. Дверь распахнулась и во двор ворвалась, сбив Вербера с ног, как эта машина, похожа на торпеду с множеством колесиков. Она головой вниз нырнула в провал и исчезла так же быстро, как и Мита. — Что с Митой? — спросил Бил, выбегая во двор. — У Маню приложу. У нее под ногами разверлась земля. А раз, и она провалилась в дыру. — Имею информацию, — сказал появившийся Зоц. Он все еще возлежал на своем помосте, который теперь несли шесть маленьких машинок-носильщиков. «Этот туннель имеет большую протяженность и уходит за внешнюю стену, до самых холмов. А, ясно, он заканчивается в прелестной солнечной долине, где вашего товарища сейчас усаживают на летучего дракона. Нашу машину заметили». Зоц запнулся и быстро выпил глоток масла. «На данный момент это все». Наша машина только что уничтожена. Я направил туда машин воинов, но боюсь, что они уже опоздали. Наблюдатели сообщают, что видят дракона удаляющегося на большой скорости. Можете не продолжать, что он летит в горы. Действительно перебил его практис. По-вашему, похищение гостей ходит в понятии гостеприимства. Я потрясен. Дорогие гости, поверьте, я обесчащен, и будь у меня под рукой электродрель, я бы тут же совершил харакири. Но, может быть, то, что я остался жив, к лучшему, потому что я смогу организовать погоню и спасение. Пока я говорю, сюда уже движется боевая машина. Я предложил бы, чтобы кто-то из вас сопровождал и консультировал ее во время спасательной операции. Есть, доброволец? Послышалось быстрое шарканье ног. Все дружно попятились. Я командир мусоровоза, а я только что призван недавно с фермы. Только электроника, я даже стрелять не умею. Я в чине адмирала и ученый по профессии. — Значит, остается только наш закаленный в боях ветеран. Все посмотрели на Билла, который встревоженно кусал губы, пытаясь найти выход из положения. — Поздравляю, самый младший лейтенант! — сказал Практис, выступив вперед и хлопнув его по плечу. — Возлагаем все наши надежды на вас. Чтобы вам было легче... Произвожу вас в младшие лейтенанты. Поблагодарите меня с ближайшей получки. И вот, на всякий случай, запасная бойма для вашего бластера. Отправляйтесь без колебаний, потому что, если вы откажетесь, я всажу вам заряд промеж глаз. Бил оценил всю логичность его доводов и шагнул вперед. Во двор с оглушительным грохотом... Вкатилась приземистая неуклюжая машина воинственного вида. Из нее во все стороны были выставлены пушки, шипы, гранатометы и лучеметы. И даже на месте пиписки торчал, о, ужас, бранцпой для воды. «Боевой дьявол Марк-1», один гордо сказал Зоц, — «он обучен вашему языку и передается ваше распоряжение». Я в вашем распоряжении, произнесла машина скрипучим голосом. Предлагаю всем снова пройти в помещение, по избежание несчастных случаев, легко могу нечаянно затоптать. Она загнала задаченных людей в комнату, машины уже успели убраться туда сами. Небо потемнело, и послышалось оглушительных хлопанье крыльев. Во двор спускался орнитоптер. Он шумно плюхнулся на землю, низко осел на амортизаторах, подпрыгнул и, качаясь вверх и вниз, понемногу успокоился. Из его бока вывалился и уперся в землю складной трап. Бил смотрел на все это с глубоким подозрением. — Не верю, — бормотал он. Это птицы, когда летают, машут крыльями. Машины так не могут. Они для этого слишком тяжелые. Придется вам поверить собственным глазам, — сказал Зоц. Это форма жизни, основанная на алюминии, мой новый друг Бил. Такое отважное существо из плоти, готовое предстать перед угрозой гибели, чтобы выручить товарища, защищай его как следует боевой дьявол. До последнего эрганерви, до последней капли смазки, рявкнула машина. Она положила конец колебаниям Билла, бережно поставив его на верхушку трапа и взобравшись вслед за ним сама. Размышляя о том, как лихо его обошли, Билл уселся в седло на спине арнитоптера и просунул ноги в стремена. марк один прикрепил себя болтами сзади него. Зот скрикнул, «Да прибудут с вами ядерные силы, и сильные, и слабые!» Металлический конь под ними зашуршал, Четыре крыла медленно поднялись, опустились, снова поднялись, захлопали все быстрее и быстрее. Машину бешено затрясло. В тот момент, когда она казалась вот-вот рассыпаться на части, она встрепенулась и поднялась в воздух. Бил держась изо всех сил стиснул зубы, чтобы не стучали. Ужасно, выговорил он сквозь зубы. Если вы знаете лучший способ летать, расскажите мне, отозвался боевой дьявол. с чисто механической бесчувственностью. Посмотрите вперед. Вы видите, что там показались вершины горного хребта Пртрзэклцинглдолпэ-69. На ваш язык Пртрзэклцинглпэ-69 можно перевести как «горы, где расстаются с надеждой». Царит отчаяние, и снег Валит все лето. «Послушай, Марк, я вполне могу обойтись без своего репортажа. Ты что-нибудь слышал о том, что произошло?» «Ну, конечно. Я ж постоянно поддерживаю связь с базой. Наши шпионы сообщают, что дракон приземлился, и ваша спутница исчезла из вида. Был послан ударный отряд». чтобы уничтожить их наблюдательные пункты. Операция прошла успешно, хотя, разумеется, и с большими потерями. Но мы ни перед чем не останавливаемся, чтобы помочь нашим новым братьям по оружию. Теперь мы сможем приземлиться незамеченными в непосредственной близости от противника. Держитесь крепче, мы снижаемся. Бил не имел ничего против того, чтобы снизиться. Было даже занятно, что-то вроде аттракциона в парке. Но когда они, снизившись, влетели в ущелье, волосы у него встали дыбом. Машину судорожно швыряла из стороны в сторону. Она задевала за скалы, катилась по склонам и снова взлетала. Наконец, с треском ударившись в последний раз, и погнув одно крыло она боком скользнула в узкую щель между скалами и врезалась в камни она лежала дымясь выставив вперед погнутое крыло бил с трясущимися руками слез на долгоштанную твердую землю спасибо что прокатили проворчал антоном полным сарказма о спасибо вам ответил Орнитоптер высоким пронзительным голосом. Глаза его со скрипом повернулись в орбитах, чтобы взглянуть на Билла. — Жаль, что у меня только одна жизнь, которую я могу пожертвовать ради моих товарищей и новых друзей-мокрецов. Голос его прервался, глаз потух и закрылся. «Ну, — Но что дальше? — спросил Бил у боевой машины. Мы проникнем во вражескую крепость. Ах, вот как! Просто так возьмем и проникнем. А это кому-нибудь до сих пор удавалось? Нет, но ведь на этом фронте еще ни разу не вводили в бой боевого дьявола марка I. Замечательно! А если твоя боевая мощь так же велика, как твое самомнение, победа нам обеспечена. Она и так обеспечена. План был разработан ГМТКТ, главным мозгом, трестом и комитетом по тактике. Вот этот план. Их наблюдательные пункты уничтожены, поэтому атака может быть проведена незаметно. А вот и атакующие.